Глава 7. Анжела за последнюю неделю ночевала у меня дважды. Я не ломал голову насчёт её целей. В секретных службах много чего запутано, где нарочито, а где запутывается само. Всё личное сейчас неважно, когда над миром то одна, то другая катастрофа. И сегодня рано утром высадил её у главного офиса ГРУ, где пока не был ни разу, а сам погнал авто к зданию быстрого реагирования. Мещерский уже в кабинете работает с бумагами. И когда я вошёл к нему, Он поднял от стола голову с уже затуманенным чтением глазами. А, Владимир Алексеевич, вы ранняя пташка. Доброе утро. Серьёзно? спросил я. А вы тогда кто? Супержаворонок? Аркадий Валентинович, я сразу к делу, если позволите. Прошу. На сегодня сразу три угрозы, сообщил я. Все они, к сожалению, относятся к глобальным. В Китае, где законы намного либеральнее, Сейчас делают операции на человеческих зародышах. В Пакистане на чёрном рынке появился плутоний в большом количестве, из которого по инструкции из интернета сделаю сам легко собрать атомную бомбу. Правда, не совсем настоящую, а так называемую грязную, но это всё равно. А что третье, спросил он. Я покачал головой. В безлюдную местность в Гималаях уже несколько недель завозит оборудование, список которого наших ребят очень встревожил. Они решили, идёт строительство на нанофабрике. Чушь, сказала она уверенно. До нанофабрик пока далековато. И я кивнул. Я тоже так сказал. Ребята перепроверили глубже и выяснили, что насчёт нанофабрик это для газетчиков, которым никто не поверит. А на самом деле до выпуска самособирающихся асемблеров ещё далеко. Они же всего лишь намерены собирать микродронов размером с комаров. Но такие уже существуют, напомнил он. Я подтвердил. Да, но их планируют вооружить силизием блю. Это такой яд. Микроскопическая капелька размером с самого комара может убить население целого города. Понятно, какую армию можно вооружить. А если выпускать таких комаров постоянно? Он помрачнел, стиснул челюсти. В самом деле, доброе утро. Хорошее начало. А каким будет день? Займёмся немедленно. Вот только в Китае с экспериментами. Уже не эксперименты, уточнил я. Есть наработки. Начинают выращивать детей с изменёнными характеристиками, но увы не теми, которые мы бы приветствовали. Вместо того, чтобы усилить характеристики мозга, он произнёс медленно: "Пошли по лёгкому пути и делают всё, чтобы получить послушных и не рассуждающих солдат". "Верно", сказал я. Изменять характеристики мозга ещё не умеем. А вот убрать ген, останавливающий рост мышц или сухожилий, научились пару лет назад. Сперва на собаках отработали, теперь начали на людях. Он покачал головой. Куда мир катится? Хорошо, сегодня же примем меры. Меры должны быть, напомнил я, не только быстрыми, но и предельно жёсткими. А в Гималаях вот точное место, сказал я. дорог там нет, но высадка десанта решит всё быстро и сравнительно тихо. Пока он рассматривал снимок, в кабинет без стука явно был вызван ранее вошёл Бондаренко, протянул мне руку, а Мещерскому сказал быстро: "Вы были правы, Аркадий Валентинович. Как кадрович подхалим, заявляю с чувством ответственности, по всей Африке в самом деле вспыхнула эпидемия. Похоже, это та самая вялая африканская чума, которую занесло из ЮАР, но уже косит всех без разбора". ВУР погружала всех в сон, а здесь просто валит с ног, а через несколько дней добивает, то ли жара, то ли ещё какие факторы, но смертные случаи пошли один за другим. Мещерский спросил быстро: "А в ВУР?" Бондаренко ответить не успел. "Я уже просеял интернет и сказал неохотно. Там тоже. Ещё раньше. Что-то мы упустили?" "Упустить не трудно", сказал Бондаренко. "Там везде гремят войны". Убийцы ли расстреливают целые племена побежденных или просто оказавшихся на дороге? Что там какая-то болезнь? А болезней и так полно в этой дивной, если бы там не было людей стране. Распространение? – потребовал Мишерский. Мало данных, – сказал Бандаренко. Надеемся, что как и спит только через контакты, а тогда это не наша проблема. Мы же только глобальными. Мишерский кивнул. На лице облегчение проступило на пару секунд, но тут же помрачнел. в задумчивости покачал головой. Больно быстро идёт. Судя по картине, хотя, конечно, там жара, скученность в лагерях беженцев иначе не бывает. Но всё же, полагаете, воздушно-капельным? Мещерский проговорил медленно. Боюсь, что да. А это на порядок опаснее. Возбудителя болезни уже нашли? Работают, ответил Бондаренко. Местных специалистов отважные герои вырезали всех. Сейчас туда из Европы и Штатов летят хорошо обученные медики вместе с оборудованием. Владимир Алексеевич, а вы что помалкиваете? Я ответил нехотя. Как всегда, спасаем, а их потом ещё и прирежут? Это уже как повезёт, ответил Бондаренко. Может, и не прирежут, хотя женщин из состава спасателей всё-таки изнасилуют. Дескать, нужно уважать местные обычаи. И национальную культуру у них так принято. В кабинет вошел Кремнев, пожал мне руку и, ухватив конец разговора, сказал мощно: "Я бы на таких тварей еще и атомную бомбу сбросил". "Как полагаете, Владимир Алексеевич?". "На мое мнение лучше не полагаться", ответил я. "Ученые на все процессы смотрят несколько иначе". "Остальных шокирует?". "Да сами знаете", сказал я. "Аркадий Валентинович, я в свой отдел". Что-то с этой чумой из ЮАР всё непонятнее и тревожнее. А пока могу сказать, что таких орлов, как наш достопочтимый Антон Васильевич, во всём мире хватает. Кремнёв вскинулся. Каких это? Яуни Калин. Тогда ваших соратников уточнил я, хотя они об этом ещё не знают. Хотите выведу на экран форумные дискуссии. Там почти половина тех, кто призывает засыпать Африку бомбами. А в интернете настоящая свобода мнений. Нет уж, сказал Кремнёв с достоинством. Меня к сетевым хомячкам пристёгивать не стоит. Да и не у каждого из них бомбы в кладовке. Я сказал задумчиво. А вот у кого-то нашлась. Мне начинает казаться, что у этой чумы в самом деле искусственное происхождение. Она и есть бомба. Бабахнули так бабахнули. Счёт уже на сотни тысяч. Предполагается, пострадает от миллиона до трёх. Ого, сказал мещерски. Это очень серьёзно, даже для нашего мира, сотрясаемого кризисами. Возбудители уже вычленили? Вакцина от него вообще-то существует? Или нужно делать самым срочным образом? Кремнёв сказал мощно. Похоже, что-то новое, типа птичьего гриппа или свиного. Первая группа уже вылетела из России, конечно. А что штаты? Сразу заявили, что русские работают на пропаганду, а то, что направили всего троих А из штата вднем позже отправился Боинг с сотней высококлассных специалистов и оборудованием в сотни миллионов долларов. Вот о чем нужно говорить и чем восторгаться. Все верно, сказал я. Пообещать еще не сделать. А что у наших за оборудование? Автоматы Калашникова? Калашников для народа, ответил Крымнев. Элита пользуется выхлопами и прочим блиндовым. Ладно, я займусь своими, а вы... Я вздрогнул. В новостной ленте появилось сообщение о катастрофе американского боинга с сотней медиков на борту и медицинским оборудованием. Самолёт был подбит в десятки километров от посадочной полосы, когда шёл на посадку. Стреляли из примитивного ПЗРК. Им можно достать только вертолёты, да и то, если идут на небольшой высоте. Ну ещё сбить пассажирский самолёт при посадке или сразу после взлёта. Кремнёв посмотрел на меня остро. Что-то случилось, доктор? Просто чувство. Попробуй, Матауя, включите новостной канал. Мещерский качнул головой. Большой экран тут же вспыхнул, показывая пожар от рамки до рамки, дым и горящие обломки самолёта. Упал он на краю посадочной полосы. Спасатели и пожарные успели вовремя, но, похоже, спасать уже некого. Хремнёв тяжело рыкнул. Кто-то пошёл в банк. За такой теракт в любой стране сразу смертная казнь всем участникам и даже тем, кто рядом сидел. Можно заметить очень хорошую подготовку, сказал Мещерский. Всё организовали люди, прекрасно знающие, как реагируют в Европе и Америке. К тому времени, как самолёт вылетел из Штатов к нужному аэродрому в Африке, уже выдвинулись ребята с переносными зенитными установками и просто ждали в кустах. Бондаренко покачал головой. Аркадий Валентинович, при всём уважении, не поверю, что не рассматриваете вариант, что это дело рук спецслужб. одной из хорошо развитых стран. Мещерский покосился в мою сторону. "Владимир Алексеевич?" "Похоже", согласился я. "Почему так думаете?" Я указал на карту, подвигал пальцами, и политическая сменилась сперва геологической, а затем метеорологической. "Взгляните на движение воздушных масс. Они нетипичны, видите? Но именно в это время ветры меняют направление и идут на юг. Кто-то очень хорошо знал самое благоприятное время для распыления вируса. Мищерский внимательно всматривался в карту. Через пару суток вирус достигнет Кении, Уганды, а затем накроет весь Судан, а в конце концов проберётся в Северную Африку. Бондаренко сказала оптимистично: "Вирус, скорее всего, потеряет убойную силу через несколько дней, а то и сегодня, так что до Северной Африки просто не доберётся. Жизнь самопальных вирусов недолга".